Глава вторая. 1. Марта Яско узнала о судьбе дочери за 5 минут до вечерних новостей. Ей позвонил Бобби Новатни и сообщил, что Клаудию арестовали и скорее всего покажут по телевизору. Сперва-то решила, что её разыгрывают, хотя шутка была довольно странной. И вообще, Марта изрядно удивилась звонку. Две за пару недель до этого Клаудия уверяла, что намеренно расстаться с Бобби. Марта считала, что между ними всё кончено. Бобби никогда ей не нравился, хоть он и производил впечатление весьма умного и начитанного молодого человека. Она знала, что наватни не совсем чист перед законом, вдобавок балуется наркотиками. Разумеется, её это тревожило. Начались новости, и Марта и её пятнадцатилетняя дочь Нэнси вытаращили глаза. На экране появилась закованная в наручники Клаудия. Она в джинсах и джинсовой куртке улыбалась и махала камерой рукой. Когда диктор сообщил, что Клаудию арестовали по обвинению в трёх убийствах, И та же участь вскоре ждёт её сообщников, Марта не сдержалась. Что за бред? Они что, все спятели? Нэнси заплакала. Быть того не может, Клаудия и мухи не обидит. Марта вскочила с кресла и принялась в слезах метаться по комнате. Надо что-то делать. Позвонить кому-то, найти адвоката, но где его искать? Нужно позвонить в полицию, произошла какая-то ужасная ошибка. Нэнси испугалась, что у матери не выдержит сердце. Я знаю, мы позвоним Папаше, он скажет, как нам быть. Она бросилась к телефону и сквозь рыдания стала набирать номер полицейского управления города Колумбус. Папаша им поможет. Детектив сержант Бил Папаша Стекман На самом деле приходился ей не отцом, а всего лишь его школьным приятелем. Однако после развода родителей, почти 9 лет назад, девочка столько времени проводила в доме Стекмана, что стала считать его практически родным. Теперь, узнав, что сестру арестовали за убийство, Нэнси, разумеется, первым делом бросилась за помощью к Биллу Стекману. Дежурный в центральном полицейском управлении переключил её на детективное бюро по расследованию убийств, и когда в трубке раздался негромкий бас Стакмана, Нэнси сообщила ему жуткую новость, которую они с матерью услышали по телевизору. Ты же выручишь Клаудию, правда? Она просто не могла этого сделать. У неё, конечно, есть проблемы с головой, но она ведь и мухи не обидит. Что нам делать? Куда бежать? Нэнси, успокойся. Возьми себя в руки. Я сделаю, что смогу. Дай телефон матери. Марта всё ещё всхлипывая взяла трубку, и Стекман заговорил, пытаясь немного её обнадёжить, хотя от него мало что зависело. Я не могу вмешиваться в расследование шерифа Беркмера. Тот округ Франклин не в моей юрисдикции. Господи Боже мой. Пока просто ждите. Я поговорю со знакомыми детективами. Уточню, знают ли они вообще про её диагноз. Ох, Билл, дай бог тебе здоровья. Но ты, Марта, можешь и сама кое-что сделать. Когда будешь навещать Клаудию в тюрьме, задай ей несколько вопросов. Это очень важно. Да, да, разумеется. Погоди минуту, возьму ручку. Стекман, не спеша, продиктовал ей список вопросов, призванных уточнить, откуда Клаудия знает столь мелкие подробности преступлению. 2. Когда Лиюдай следующим утром занял место рядом с Клаудией в зале суда на предварительных слушаниях, то сразу заметил, как она растерянно и с каким смущением время от времени оглядывает переполненный зал. Видимо, от клиентки стоило ждать новых проблем. У Клаудии была невероятная способность сбивать людей с толку. Дай давно понял, что для нормального с ней общения нужно внимательно её выслушать, а потом мысленно вернуться к самому началу разговора и тщательно проанализировать каждое слово. С Клаудией ему приходилось делать заметок больше обычного. чтобы просматривать их снова и снова, пытаясь разобраться во всех хитросплетениях ее дела. Дай подал судье Ричарду Ферреллу прошение признать Клаудию невиновной и не учитывать ее показания на 158 страницах, потому что признание было получено Говардом Чемпом под давлением и от психически больного человека. Судебный следователь подтвердил, Клаудия с 14 лет наблюдается у психиатра, в данный момент принимает лекарства и, по данным Департамента по охране психического здоровья города Огайо, считается недееспособной. Генеральный прокурор опроверг все аргументы Дая, заявив, что, по словам Чемпа, Клаудия рационально описал обстоятельства убийства Маккана, которые никогда не упоминались в прессе и которые мог знать лишь человек, побывавший на месте преступления. Прокурор уверял, что признание в жестоком тройном убийстве Клаудией подписано по собственной воле и сознательно. Представители обвинения сообщили судье Ферролу, что намерены передать материалы дела большому жюри присяжных уже в следующий вторник. Судья Феррелл принял во внимание ходатайство Дая и установил Клаудии залог в размере 150 тысяч за каждую жертву, итого 450 тысяч. Когда Клаудию выводили из зала суда, она вновь смеялась и скованными руками махала зрителям. Столь веселый настрой изрядно смутил телерепортеров и газетчиков, Поэтому они накинулись на детективов с вопросами. Говард Чемп не сказал им, что это он приехал к Клаудии домой, взял её под арест, увёз в участок, а потом всю ночь держал под стражей в отеле. Вместо этого он сообщил журналистам, что накануне вечером Клаудия сама пришла в управление шерифа и призналась в убийстве. 3. Когда детектив Тони Рич Узнал, что Клаудия Ясков, в числе убийц Маккана, назвала имя Дэна Константина Политиса, и что того объявили в розыск, он немало огорчился. Всего 2 недели назад он сам допрашивал Политиса по этому делу. Политис давно прославился в западной части города бандитом, и Рич знал, что он периодически бывает в клубе Микки и пару раз даже повздорил с его владельцем. Этот тридцатидвухлетний тип, как никто другой годился в подозриваемые, тем более что его совсем недавно арестовали за вооружённый грабёж при отчаянных обстоятельствах. За последние 2 недели полиция уже дважды брали под стражу и дважды отпускали. Рич вновь перечитал материалы дела. 24 февраля. Спустя 2 недели после убийства Маккана, патрульный Голзбери арестовал Дэна Политиса в 3:20 утра в супермаркете Крогер по адресу West Broad Street, дом 515. Продавец Дуглас Тормонт заметил, что Политис ведёт себя на кассе очень странно. Когда он, расплатившись за банку чесночного порошка, потянулся за покупкой Из широкого рукава джинсовой куртки вдруг выпала ягнячья отбивная. Политис, вконец разволновавшись, сам достал из другого рукава вторую отбивную и предложил за них заплатить. Поскольку в Крогере были очень строгие правила относительно магазинных краж, Тормонт позвонил в полицию. Голдсбери сообщил, что к моменту его прибытия на место кражи Политис сидел под замком в одной из комнат охраны на втором этаже. Когда он вставал со стула, Голдсбери заметил на полу у его ног пистолет. Ботинком тот аккуратно закинул оружие под стол. Поскольку доказать, что пистолет принадлежит Политису, Голдсбери не мог, он арестовал того лишь за кражу бараньих отбивных. Надев на Политиса наручники и отконвоировав в машину, Патрульный вернулся в магазины и конфисковал оружие — синюю самозарядную беретту 25-го калибра с хромированным магазином на девять патронов. Политис сумел убедить судью, что он законопослушный гражданин и предприниматель, в качестве доказательства предъявив инструменты и грузовик. Поскольку речь шла о правонарушении первой степени, его выпустили под подписку о невыезде, велев явиться в суд. 6 марта. 28 февраля, четыре дня спустя, Политис пришел в детективное бюро округа Франклин, чтобы сообщить о краже Беретты 25-го калибра. Как только он признался, что пистолет его, Рич изменил обвинение с правонарушения первой степени на вооруженный грабеж и тут же арестовал Политиса. Подозревать его в убийстве Рич стал не только из-за кражи отбивных, В 1969 году политс застрелил человека в баре на западе Колумбуса. Присяжные однако сочли действия обвиняемого самообороной и оправдали его. Распрашивая политс про беретту и про украденный товар, Рич в какой-то момент заговорил про убийство. Политс признался, что много лет был знаком с Микки Маканом, порой ссорился с ним и даже три раза приглашал Кристин Хердман Тонцовщицу из клуба на свидание. В общем, Рич подозревал Палитис ещё за 2 недели до того, как Клаудия Яско назвала его имя. Теперь он был крайне разочарован. Ведь неделю назад, 8 марта, судья муниципального суда сняла обвинение в вооружённом грабеже, поскольку никто из свидетелей не сумел подтвердить, что пистолет был при Палитисе, когда тот крал одевны. Согласно приказу шерифа Беркеммера, при аресте Дена Полициса следовало соблюдать осторожность.